Глава 14 Я попыталась справиться с бурей эмоций. Как должна поступить женщина, которая узнала, что ее супруг убийца? Я бы помчалась в милицию сдавать Макса. Некоторыми вопросами лучше не задаваться. Но одно я знаю точно, что никогда не испытала бы приливы сексуальной энергии, скорее уж испугалась бы, растерялась, попыталась расспросить мужа. А вот Наташа пришла в восторг. Остается лишь пожалеть Ливанову. Похоже, она никогда, даже в раннем детстве, не чувствовала себя по-настоящему защищенной. Внезапно Константин взял меня за руку и проникновенно сказал «Это правда, истинная правда, честное слово». Я выдернула ладони из его липких пальцев и опять перешла на «ты». «Знаешь, что получается? Вы с Лорой поругались, и ты вдруг едешь к ней, сопровождаешь в магазин, терпишь ее капризы. Почему?» «Я хотел проучить Наташку, переночевать спокойно у Лоры», — нашел ответ художник. «Нифига на пустом месте орать». «А Лора?» — удивилась я. «Все чудеснее и чудеснее. Она тебя у себя оставила бы после скандала. У тебя с Фейн война. Неужели художница приняла бы того, с кем откровенно враждовала? Она должна была тебя выгнать. Она же ушла», — заявил Костя. «Но ты не знал, что ей позвонят». «Все произошло внезапно», — напомнила я. «Неужели Лора согласилась тебя на ночь пригреть? Нестыковочка». «Вот такая она, непредсказуемая», — буркнул Костя. «Договаривай до конца, иначе плохо тебе придется», — пригрозила я. Константин с залпом выпил остывший кофе. «Ну, мне один раз понадобились деньги. Сумма невелика, тысяча евро. Но где ее взять?» «У жены». Не замедлила я с подсказкой. «Она шуметь бы стала». Живописец воспринял мои слова буквально. «Я эти бабки... В общем, на некоторые дела потратил, неважно». «Абсолютно согласна», кивнула я. «Непринципиально на кого ты спустил деньги. Интересно, откуда их достал? Из тумбочки?» «Ты цыганка?» обозлился Костя. «Нет», улыбнулась я. «У меня русские корни. Один дедушка из города Иваново второй Тамбова, Но сейчас не время о генеалогии рассуждать. Я не ясновидец, зато умею логически мыслить. Где добыть средства неработающему мужику? Влезть в заначку жены. Наташа, наверное, на отпуск откладывала. Константин решил не акцентировать внимание на моем предположении. Я, ну, потратил их, а потом попросил в долг у Лоры ненадолго. Не хотел скандала. Вдруг Натка пересчитает кассу, а там недостача. Фейндала, дала, но скоро назад требовать начала». «Вот нахалка!» – расхохоталась я. «Сумма невелика, могла и простить». Костя откашлялся. «А когда мы поскандалили, она мне стала постоянно звонить и орать. Где мои бабки?» Я очень вежливо ей объяснял. «Подожди до осени, непременно отдам». Она давай визжать, обзываться». «Девятого такое мне устроило». «А десятого Наташка скандала чебучила. Вот я и поехал к Лоре. Хотел ее попросить подождать с долгом. Мне дома проблемы не нужны. Правда, я сначала Вере позвонил. Ну, той, на которую деньги потратил. Но она моей щедрости не оценила. Я ее попросил, пусти переночевать. А девка даже слушать не стала. Не до тебя сегодня. Муж из рейса вернулся. Он у Верки моряк, месяцами в плавании. Давай не углубляться в ненужные подробности, попросила я. «Вера не захотела принять сердечного дружка, и ты позвонил Лоре». «На вокзале я спать не приучен», — огрызнулся Костя. «Сказал, везу деньги». Она обрадовалась. Мы у супермаркета встретились. Фейн меня на кретинскую простоквашу раскрутила. «И пригласила к себе домой?» — недоумевала я. Пожалела временно бездомного мальчика. Глаза Константина забегали из стороны в сторону. «Я ей пообещал в квартире долг отдать» на улице, мол, стрёмно. «Так», — кивнула я. «Вошли в дом», — гундел Костя. Только я ботинки снял, ей звонят. Дальше все правда. Она в ванную помчалась, затем убежала, про меня забыла. Я пошел на балкон курнуть, Че повторять-то? А потом ночь на дворе, метро закрыто, на такси бабла нет. Я подумал, если она вдруг вместе с Хахалем явится, прикинусь родственником. Фейн сообразительная, поддержит игру. «Почему бы сразу не сказать мне про деньги?» Возмутилась я. «Я хотел Лорке тысячу отдать, честное слово, поэтому раскурочил Наткин банк еще раз. Залез в него после того, как Фейн пропала. Подумал, ща она объявится. А Лорка пропала. Зато Натка обнаружила пустую коробку. Пришлось соврать ей, что я ушел, дверь не закрыл. Вот вор и залез. Грабители всегда все подчистую уносят» одну тысячу евро не отсчитывают. Странно, что Ната не полетела в милицию, вздохнула я. Нет, радостно сообщил мерзавец. Она в коробку черную зарплату заныкивала. По ведомости ей всего пять тысяч рублей положено. Еще конвертик. Я пугнул Наташу налоговой. Сказал, не выступай. Менты сразу спросят, откуда у малооплачивая администраторши почти десять тысяч евро в заначке? Отлично ты поживился, возмутилась я ограбил супругу. «У нас общие бабки», — не смутился Костя. «Я не хотел Наташеньку нервировать, решил. Лучше расскажу, что с Фейн разобрался». «Какая же ты сволочь», — брезгливо сказала я. «Тише, тише», — зашептал Костя. «Жена вернулась». «Нашла фотку», — запыхавшись, сообщила Наташа, подбегая к столику. «Смотрите, снимок сделан 11 июля, в офисе в мой день рождения». Коллеги торт подарили. Кости ко мне зашел, и Кирилл заведующий. Нас на память и щелкнул. Во! Мне фото было без надобности. Оно послужило поводом временно избавиться от Ливановой. Рассматривать карточку я не собиралась, но Наталья сунула ее мне буквально под нос. Три года назад Наташа была чуть полнее и носила короткие волосы. Ливанова стояла около Кости, на лице которого цвела довольная улыбка. Левая рука ее лежала на плече мужа, правую она прижала к животу, пальцы сжимали пакет, прикрывавший часть юбки. Полиэтиленовая сумка была ярко-оранжевой. На ней красовался ядовито-зеленый улыбающийся смайлик, и шла надпись «Из хорошего выбирай лучшее». Я сразу узнала пакет. Точь в точь такой мне вручили в клинике Баринова, в нем лежали результаты обследования богатой вдовушки Елены Кротовой. «Откуда у тебя этот пакет?» оживилась я. Наташа села к столу. «Не помню». «Ты лечишься в дорогом медцентре?» удивилась я. «Я не болею, мне врачи не нужны», опешила Ливанова. «Какая разница?» засуетился Костя. «А ты напряги мозги», приказала я. Вспомнила. К явному недовольству мужа спохватилась Ната. Костик мне в нем подарок на день рождения принес. Шикарные конфеты. Роскошные, очень дорогие, эксклюзивные, ручной работы. Приехал после нашей ссоры ко мне на работу и вручил. Он дома не ночевал, прощения просил. «Да ладно!» — попытался угомонить ее Константин, но Наташа продолжала нахваливать презент. «Коробка бархатная. Я в ней сейчас нитки с иголками держу. Пакет от фермы. Сумка не из кондитерской. Она из медклиники Баринова», — заявила я. «Константин». «Если я не узнаю правду, тебе придется давать показания человеку по имени Максим Вульф. Поверь, его фамилия четко отражает характер. Настоящий волк, дикий зверь, без тормозов». «Солнышко, сходи, купи мне сигарет». Сделал отчаянную попытку облегчить свою участь пакостник. «Ты уже шесть месяцев как бросил курить», — удивилась супруга. «Откуда пакет?» Не успокаивалась я. Константин вздернул подбородок у лорки взял. Он в шкафу лежал. Но я не отпустила жертву. Пустой? С бумажками. Неохотно признался Константин. Лабудень всякая. Я ее вытряс, вроде анализа, рентген. Неудобно показалось коробку в руках переть. Но я и стал искать приличный мешок. На кухне у нее всякая дрянь лежала. Поэтому я в шкаф полез. Бабы часто мелочь в красивые пакеты кладут. Мне стало противно. «Не удивлюсь, если ты и набор конфет тоже нашел у Фейн. «Нет, нет!» Яростно запротестовал Костя. «По дороге домой я специально заехал в магазин». И я поняла, что Ливанов неисправим. Улечить скользкого мужика в очередном вранье легче, чем чихнуть. Менее десяти минут назад он жаловался на отсутствие средств, сообщил, как едва наскреб в кошельке денег на биопростоквашу для Лоры. И ночевать в квартире Фейн остался, потому что не мог нанять такси. Откуда тогда у него звонкая монета на сладкая? И в фирменных дорогих магазинах вам непременно вручат пакет, наклеят на него цветочек, перевяжут ручки атласной ленточкой. Впрочем, Костя может заявить, пакеты в лавке закончились. Готова спорить на любую сумму, конфеты Костя спер у Лоры. Я закашлялась и поймала взгляд Наташи, умоляющей, абсолютно несчастный. Она словно говорила, «Пожалуйста, молчи, сама знаю правду». «Но если ты выступишь с обличительной речью, мне придется принимать решение, а я не хочу». Мой кашель затянулся. «Но почему некоторые бабы так боятся остаться одни?» «Прав был поэт, написавший, ты лучше будь один, чем вместе с кем попала». К горлу подступила тошнота. Стало понятно. «Если еще секунду проведу в обществе Ливановых, желудок не выдержит, меня вывернет наизнанку прямо в зале». С одной стороны Наташу жаль до слез, с другой она вызывает омерзение, а Косте лучше умолчу. Я встала, сдавленным голосом велела им не покидать город и выбежала на улицу. Едва я открыла дверь в нашу квартиру, как в прихожую вышла Рокси и запричитала. «О, нет, так нельзя, беда! У нас неприятности?» – вздрогнула я. «Непременно будут, если вы не войдете домой правильно!» заявила Роксана. «Есть законы возвращения в квартиру?» — хихикнула я. Домработница ткнула пальцем в пол. «Порог переступают левой ногой». Мое плохое настроение живо улетучилось. «Правда? А я слышала про правую». Роксана спрятала руки под фартук. «Люди не читают умных книг и наносят вред карме». «Уходить надо с правой ноги, возвращаться домой с левой». «Какая разница?» Пожала я плечами и начала снимать туфли. «Пожалуйста», — застонала Рокси, — «неужели вам сложно? Это займет полсекунды, а убережет всех от громадных проблем. Потом не говорите, что я вас не предупреждала». Я решила не идти на поводу у взбалмошной тетке. Если сейчас безропотно обоюсь и предприму новую попытку войти в дом, Роксана поймет, хозяйкой можно манипулировать. Лучше задам ей вопрос». «Какие неприятности ожидают того, кто входит с неправильной ноги? Нашествие саранчи? Глобальная засуха?» Роксана укоризненно зацокала языком. «Зря смеетесь. Книга знаний обещает дождь и грязь на голову». «С потолка?» — развеселилась я и вздрогнула. За шиворот упала ледяная капля, потом вторая, третья. Я глянула наверх, по побелке растекалось темное пятно. «Вот!» Торжественно заявила Рокси. Началось! Книга знаний никогда не ошибается. Я обулась в баретке и бросилась на лестницу. Без разницы, с какой ноги выбегать из квартиры, когда у соседей потоп. Людей, что живут на этаж выше, я не знала, но в дверь позвонила без колебаний. Забыв поздороваться, выпалила в лицо худощавому мужчине, возникшему на пороге. Вы нас заливаете? Не может быть, слишком быстро ответил сосед поправляя толстую оправу очков. У меня сухо. Но я отлично знаю, что ни один человек добровольно не признается, что забыл выключить воду в ванной, поэтому живо попросила. «Разрешите посмотреть?» И, не дожидаясь ответа, прошмыгнула в квартиру соседей. Открывшееся зрелище меня поразило. Посередине просторного холла торчала елка. Рядом с ней стояло пустое пластиковое ведро и поблескивало лужа. «Деревца поливаете?» – разозлилась я. «Перепутали квартиру с дачным участком. Вас как зовут?» «Гриша», – уныло ответил сосед. «Григорий Огородников». «Подходящая фамилия», – констатировала я. «В спальне, наверное, оборудовали парник. В гостиной выращиваете черную смородину. Или там колосятся грибы вешенки». Гриша не успел ответить. Я уловила знакомое цоканье, сопения. Из коридора вылетела стая собак и бросилась приветствовать гостью. «Мопсы!» — обрадовалась я. «Какие красивые! Девочки, мальчики!» Собачки подпрыгивали изо всех сил, пытаясь дотянуться до моего лица. Я села на корточки и была облизана с головы до ног. Глазам подступили слезы. Моя внезапно начавшаяся семейная жизнь с Максом протекает вполне счастливо но порой по ночам я просыпаюсь от звенящей тишины. Примечание. История замужества Лампы Романовой рассказана в книге Дарьи Донцовой «Бабочка в гипсе» Издательство «Эксмо». Конец примечания. Макс спит очень тихо. Он не ворочается, не отнимает у меня одеяло, не толкается ногами. А я ощущаю себя одинокой. Потому что привыкла слышать в спальне ровное похрюкивание ады, сопение мули. Постановление Фени и ворчание Капы. Рэйчел в объятиях Морфея. Пытается бежать и царапает когтями пол. Рамик может внезапно разразиться коротким лаем, и тогда я швыряю его ополоумевшего двор терьера тапки. После полуночи Капина доедает спать на одеяле, и мопсиха лезет под пуховую перину. Но там, прижавшись к моему животу, уже уютно устроилась Муля, которая не собирается делить с подругой теплую норку собаки начинают возиться. Я просыпаюсь, выпихиваю нахалок, сгоняю со своей головы на устроившуюся там аду, сдвигаю в сторону феню, решившую, что хозяйская подушка полностью принадлежит ей, и засыпаю. У кого-то подобное ночное развлечение вызывает раздражение, но я абсолютно счастлива. У Макса животных нет. Стая осталась дома у Катюши, Сережки, Кирюши, Юлечки, Костины и Лизы. И это правильно. Животные не могут покинуть всех ради меня. Но я очень тоскую. Мне так не хватает мопсов. Ставь их и двор-терьера я люблю не меньше, но мопсы. Они для меня как… Не могу подобрать сравнение. Приезжать в гости к своим мне удается нечасто, а очутившись в родной семье, я все больше и больше понимаю. Собаки начали отвыкать от меня. Я им больше не родная мама, а любимая тетушка – которая скоро уедет». «Вы знакомы с породой мопс?» – удивился Григорий. «Сейчас сосед уже не казался мне противным». «Да, у моей сестры четверо мопсих», – ответила я. «Ой, а кто это черный?» «Квадрат Малевича», – на полном серьезе заявил Огородников. «Черный мопс, лучший в России». «Никогда не видела такой окраски», – восхитилась я. «В смысле живьем, только на фото». «Квадри – лучший отец», – Гордо пояснил Гриша. «К нему невесты за рубежа привозят. Скоро мне доставят алиментного щенка аж из США. Вот куда добралась слава квадрата». «Он прекрасен», — выдохнула я и поцеловала складчатую морду. «Ту толстенькую кличут симфония, более мелкую — розина, а совсем худого — марку», — представил мне питомцев Гриша. «Вы разводите щенков?» — спросила я. «Только ради собачьего здоровья». — важно кивнул сосед. «Малышей раздаю бесплатно в хорошие руки». Из глубины квартиры послышался шум. Собаки моментально убежали из холла. Я вспомнила о цели своего визита. «Елка! Зачем вы посадили ее в холле?»